«При первом же твоем запахе они скрываются в пещерах, даже когда я был в школе, там, наверху, что?» Он резко умолк, будто прикусил себе язык, поколебался немного, потом заговорил снова. «О, так у нас здесь принято! Перед обрядом посвящения в мужчины, в царских семьях. Другие царские дома тоже чтут эту традицию. В Афтии и в Иолке». Это наше посвящение Посейдону коней. Он сотворил кентавров. Говорят, он сделал их раньше, чем Зевс создал настоящих людей. А иные говорят, что их посадили на коня землерожденные титаны. Мы лопивы, хозяева лошадей. А они, они сами лошадиного рода. Они живут с ними совсем дико. А без же с кобылами не выговоришь. Но они кентавры, полны лошадиной магии». А это стоит больше любых злаковых женских заклинаний, по крайней мере, здесь, в Фессалии. Ну а как ты там жил? На открытых горах и в пещерах. Юноша должен закалиться, прежде чем назовет себя мужчиной. Когда принимаешь яд со стрел, то лежишь в священной пещере. Эту ночь никто не забывает. Зевс — свидетель. Видение? Он прикрыл рот рукой, показывая, что говорить об этом запрещено. «Яд сострел?» — спросил я. «Старина заражает им тебя, так что ты болеешь, но потом этот яд тебя не может убить по меньшей мере семь лет, потом надо принимать другую дозу, но это уже ерунда по сравнению с первой. Ладно, ты сам его увидишь». На другое утро мы выехали с рассветом. Мы двое на конях, а царь на муле и находцы. Мы пробирались сквозь заросли лавра и земляничного дерева. Голые колени наши были мокры от росы и горных туманов, оседавших в сером свете едва забрежившего дня. И дальше, вверх по склонам, покрытым под дубом, где роса уже блестела под первыми лучами восходящего солнца, потом сквозь густые сосновые леса, в которых была еще ночь, и копыта наших коней неслышно ступали по хвойному ковру, а дриады толпились вокруг тесно и беззвучно, и мы старались не дышать, чтобы не нарушить тишины. Тропа везде была отчетливой, она не была пробита плотно, но нигде и не заросла, и то тут, то там попадались конский навоз и отпечатки маленьких копыт. Даже перив притих, Когда я спросил его, много ли выше живет старина, он полуоглянулся через плечо и сказал, «Не зови его так там, наверху. Это только мы, мальчишки, звали его так». Больной царь ехал за нами, выбирая себе дорогу полегче. У него было лицо, как у человека, который возвращается. Когда мы трогались в путь, голова его была опущена на грудь, теперь же... Он смотрел вокруг и слушал, и однажды я даже заметил его улыбку. Наверху воздух стал резким и свежим. Мы стояли среди низких хвойных зарослей, серых скал и ковров вереска, а вокруг был голубой простор и вдали холодные вершины. В таком месте можно натолкнуться на владычицу луны, сверкающую, словно застывшее пламя в своей ужасной чистоте, с пронзительным львиным взглядом. Периф натянул поводье. Надо подождать слугу с вьючным мулом, он везет дары. Мы ждали, слушая только что проснувшихся птиц и поднимающегося жаворонка, и глубокую тишину позади. Но вскоре я почуял, что на нас кто-то смотрит. Оглянулся? Никого? Оглянулся еще раз? На валуне, совсем открыто, лежал мальчишка, лежал свободно и покойно, словно пригревшийся кот, положив подбородок на руки. Увидев, что я на него смотрю, встал и тронул лоб, приветствуя нас. Он был одет в козьи шкуры, как пастух, босой и со спутанными волосами, но царя и перифа он приветствовал царским салютом, как это делается в знатных домах. Периф подозвал его и спросил, у себя ли в пещере жрец кентавров. На этот раз он назвал его не стариной, а его кентаврским именем. Этот язык такой древний и неуклюжий, что Эрину трудно приспособить к нему свой род, полный каких-то странных щелчков и хрипов, вроде медвежьего рыка. Мальчик ответил на хорошем греческом, что посмотрит. Он пошел прыжками по каменистой тропе, легкой, как молодой олень, а мы тихо ехали следом. Мой конь понюхал воздух и заржал, и за ближайшим поворотом я увидел такое, что едва не выпрыгнул из седла. Зверь с четырьмя ногами и двумя руками — натурально мохнатая лошадка, из которой вырастал мальчишка с копной волос на голове. Так это казалось при первом взгляде. Подъехав ближе, я увидел низко опущенную голову лошадки. Она щипала траву, а парнишка сидел на ней верхом, без седла, спрятав грязные загорелые ноги в густую шерсть. Он приветствовал нас взмахом грязной руки, знак почтения, принятый в царской страже. Потом повернул коленом свою низкорослую лошаденку и поехал следом за первым мальчишкой, двигаясь через камни шустро, как козел. Вдруг снова появился первый, на такой же лошадке, ладоней в двенадцать вышиной. Он вновь произнес кентаврское имя и сказал, что тот в пещере. — Пока мы ехали, я спросил Перифа, чей это сын. — Кто знает, — ответил он, — может быть, великого царя Микенского, а может и нет. Они приезжают отовсюду. Старина знает, кто они, а больше никто, пока их отцы не приедут, чтобы забрать их домой. Я взглянул на его ступни. Он сидел на своем длинногривом жеребце точно так же, как эти пацаны, и я представил себе его тогда, с дикими черными кудрями, падающими на зеленые глаза, живущего, словно горный лисенок, надеясь только на себя». Похоже, были на то и другие школы, кроме бычьего двора. Это и повлекло нас друг к другу. Тропа обогнула валун. За ней открылся склон, заросший густой травой, дроком и ежевикой, который простирался до высокой серой скальной стены. В стене был вход в пещеру. Пери спешился и помог опуститься отцу. Смула сняли в юг, наших коней увели. Я огляделся и услышал тростниковую дудочку. Играл мальчик, сидя на плоском камне под терновым кустом. Когда он убрал дудочку от губ, ему ответило странное пение. На дереве висела лира, и ветер извлекал из нее тонкие звуки. А подойдя ближе, я заметил длинную тонкую блестящую змею. Она обвелась вокруг ветвей, и раскачивала головой под музыку. Я хотел предупредить его об опасности, но он покачал головой и, глядя на змею с улыбкой, очень учтиво помахал мне рукой, прося соблюдать тишину. Перив со своим слугой распаковывал дары, а я снова стал разглядывать скалу вдалеке. Вдоль ее подножия к пещере ехали двое верхом. Я смотрел и тихонько шел вверх меж валунов. Это не были принцы-воспитанники, это были кентавры. Если не считать лоскута и шкуры, они были обнажены. Но я подумал сперва, что одеты с ног до головы, настолько густы были их волосы. На шее и плечах волосы не свисали, а густо торчали, вроде гривы, сужавшиеся на позвоночнике. Наружная сторона длинных рук и кривые ноги, заросли так же, как бока их диких низкорослых лошадок. Они воткнулись ступнями в густой конский мех и, казалось, ухватились за него, как пальцами. Лошадки были маленькие, как и у мальчишек, только коренастье, с сильными лохматыми ногами. И что-то в них было такое, трудно дать название, непочтительность, пожалуй, что ли. Если они и были слугами, то только так, как шакал служит льву. Они заключили свою сделку. Это мне, это тебе. Люди сошли с них и оставили их совершенно свободными. Они могли идти куда вздумается, если захотят. Люди неуклюже ковыляли дальше, с каким-то грузом в руках. Лбы у них были низкие и тяжелые, как наличники, носы короткие и широкие, а на мелких подбородках Кустилась редкая щетина, словно вся их борода была израсходована на плечи. Они были дикие, как леса вокруг, но, однако, имели почтение к святому месту. Прекратили хрюкать и кудахтать друг другу, а подошли к пещере тихо, как охотничья собака у ноги. Там они наклонились и положили возле входа то, что несли, а прежде чем уйти, оба взяли по горсти земли и потерли себе лоб. Периф был занят своими собственными дарами — овечья шкура, крашеный кувшин с медом, плетеная сумка для трав. Он поманил меня пойти наверх вместе с ним. Больной царь был утомлен. Его сын нагружен клажей, потому я подставил ему плечо, помочь идти через камни. Когда мы подошли к устью пещеры, Я услышал слабый, но пронзительный плач и увидел, что там оставили кентавры. Соты дикого меда и ребенка. Это был кентаврский младенец со старыми сморщенными глазами. Его завернули в кусок кошачьей шкуры, а коленки его были поджаты к животу, будто у него там болело. Периф разложил свои дары на скале возле меда кентавров. Старый царь прошел вперед, и кивнул нам, словно говоря, «Вы можете идти». Потом лег на теплую траву возле входа в пещеру, рядом с младенцем. Мы ждали, перив и я, укрывшись в лунах. Слуга отполз подальше. Шло время. Царь вытянулся под нежарким солнцем и как будто спал. Было тихо. Только пищал ребенок, гудели шмели в вереске, да мальчик играл на дудочке орфисту ветру и танцующей змее. В пещере зашевелились тени, и из нее вышел мужчина-кентавр. Я думал, потому что мне говорили о нем, что в нем должна быть эллинская кровь. Но то был кентавр с головы до пят, седой и старый. У входа он задержался. Его широкие ноздри нюхали воздух, как ноздри собаки, вышедшей на улицу, а глаза следовали за носом. Он подошел сначала к ребенку, поднял его, обнюхал его голову и попку и положил ладони ему на живот. Малыш перестал плакать, и он положил его на бочок. Я долго глядел на его лицо. Какой бы дикий облик не принял его бог-хранитель, чтобы зачать его. Но Бог в нем был без сомнений, это было видно по его глазам. Они были темны и печальны, и смотрели из глубины веков, из древних дней земли, когда Зевс еще не воцарился в небесах. Больной царь на траве поднял руку в приветствии. Он не подзывал, но как жрец со жрецом ждал, когда кентавр подойдет к нему. Тот торжественно кивнул, как раз в этот момент — Он почесывался, но это как-то не умаляло его достоинства.